Джос Вуд «Не переживай, Джо». Найджел подтолкнул меня кулаком в плечо, прерывая мои бессмысленные хождения по кругу. Я благодарно улыбнулась ему и кивнула. «Сегодня нас освободили от всех пар во второй половине дня. Мы плотно пообедали и перешли в один из залов тренировочного здания, где взялись за руки и переместились в астрал. А теперь мы ждали появления Гранта и Джона, еще одного рекрута, который улетел с ним. Он должен был привести к нам» дракона. Джон недавно запечатлелся со своим зверем. Он полукровка, без поддержки рода, и помочь ему поймать своего дракона могут только друзья по Академии. Потому Грант и организовал этот рейд, а по просьбе Найджела позвали и меня. Впрочем, роль моя невелика. Нужно будет стоять возле Гранта и наблюдать. Сам преподаватель тоже собирался вмешаться только в крайнем случае. Рекрутом предстояло справляться самим. «Летят!» прокричала Арика, сложив ладони козырьком и вглядевшись вдаль. Солнце слепило, но я заметила две стремительно приближающиеся точки в небе. «Не летят, несутся», — заметил немного нервно Ворд, коренастый блондин из отряда стражей. Так и есть. Хоук активно работал крыльями, уворачиваясь от летящих в спину огненных шаров. Дракон Джона пытался поджарить своего будущего хозяина и Гранта вместе с ним. «Готовимся!» Внезапно, серьезным тоном, приказал Найджел. Я вскинул его просительно брови, а он мне весело подмигнул, но тут же вернулся к роли строгого жнеца. Он умеет быть и таким, как оказалось. Хоук резко развернулся, оттолкнул преследователя мощным потоком воды и ускорился. Это позволило ему создать отрыв и спокойно приземлиться. Джон соскользнул со спины ящера и побежал к друзьям. Дракон тем временем опомнился вновь рванул за своей жертвой но перед ним вырос мощный щит рекруты начали окружать свою жертву в боевом построении а ко мне тем временем подбежал грант что то драконы сегодня рассмеялся он было видно что быстрый полет с преследованием взбудоражил мужчину голубые глаза блестели губы растягивались в улыбке еще одна чуть не сбила нас на подлете к академическому барьеру похоже с кем то запечатлелась и пытается пробиться одна «Драконица?» — переспросила я, сердце тревожно бухнуло о грудную клетку. «Да, судя по всему», — ответил он рассеянно, следя за боем. «Давай, Джослин, призывай книгу. Ты же не думала, что будешь только смотреть?» «Вообще-то так и думала». Глаза широко распахнулись от удивления, но я послушно обратилась к своему сборнику заклинаний. «Пусть прошлая неделя выжила меня без остатка, но теперь моя книжка значительно потолстела». Даже обложка будто стала симпатичнее, и новые страницы уже наполняли заклинания. Целители — маги поддерживающего типа. Они редко вступают в бой, но внимательно следят за его ходом. Встав за мою спину, Грант положил ладони на мои плечи и развернул меня лицом к сражению. — Ты наложила на страницу заклинания массовой диагностики? — Да. — Распусти сеть. Тогда будешь знать, кому нужно помочь. — Поняла. Облизав пересохшие от волнения губы, Я распахнула книгу на нужной странице. Оно может быть составным, с точечным обезболиванием. Я могу... Делай, Джослин, я не целитель, многого не подскажу. Он снова обращался ко мне по имени. Но сейчас меня мало волновал этот момент. Я впервые соединяла плетение. Два круглых светящихся знака зависли в воздухе передо мной. Оставалось обратиться к стандартной связке, поместить ее между ними и соединить. За мной... Послышался смешок. «Что?» — не поняла я. «Ты соединяешь, как жнец», — пояснил Грант. «Это как?» Я вытянула руки, активируя плетение. Зеленоватая сеть распахнулась над полем сражения. Теперь я могла следить за физическим состоянием каждого члена рейда. обои бой выходил зрелищным. Жнецы поливали дракона атакующими заклинаниями всех четырех стихий. Стражи удерживали его на месте мощными барьерами, не давая сбежать и защищали друзей щитами. Карен, единственный жрец в отряде, удерживала три ступени благословений, придавая союзникам скорости, силы и расширяя их резервы. А Ворен, заклинатель, формировал линии контроля, сбивая концентрацию хищника и не позволяя ему вырваться из ловушки. Моя же роль состояла в лечении раненых. Ожницы чаще всего грубо насаживают плетения друг на друга, но на самом деле у каждого своя техника соединения. Вскоре ты выработаешь более удобное тебе». «А как делаете вы?» Поинтересовалась я скорее в привычке поддержать начавшийся разговор. «Соединяю пазлы». Новый смешок коснулся уха. «Любопытно», — протянула я, хотя больше внимания уделяла бою. Мощь дракона впечатляла, и мысль о том, чтобы в одиночку приручить леди, теперь казалась глупой мечтой. «Как самой справиться с этим монстром?» «Почему драконы сопротивляются? У вас же с ними связь. Они, хоть и очень умные, но все же животные, духи, воспринимают связь удавкой, попыткой поработить разум. Только после приручения они осознают, что это не так. Но приручить недостаточно. С драконом нужно наладить связь, подружиться». «Как все сложно», — посетовала я. «Почему нельзя просто подойти к дракону со сладким и предложить ему дружбу? Всем было бы легче». Да, но оно того стоит. Духи драконов дают возможность обращаться в реальном мире. Наделяют огромной силой. Потому столь важно запечатление. А бывают случаи запечатления человеком? Да, парочка, но без удачного приручения. Душа человека не способна выдержать нагрузку. Насколько слышал, один случай прошел со смертельным исходом. А во втором пришлось отпустить духа, чтобы выжить. Если тебе нравятся большие ящеры, есть духи попроще. Воздушные змеи, например. «Хотя для тебя будет идеальным болотная гидра, растительно-водный дух. Не придется менять кристаллы». «Такую еще надо найти». «У меня есть на примете одна. Ты, наверное, будешь ловить духа с мужем?» «Да, он заговаривал об этом». «Тогда я передам координаты Эйтону», — хмыкнул Грант. «Внимание!» — предупредил он. Но я и сама заметила, что дракон сумел извернуться и сбил хвостом подобравшегося к нему Джона. По сети пришла информация о боли в ноге стража. Я сразу активировала обезболивание и обратилась к третьему заклинанию, чтобы запустить исцеление. А вот тут пришлось попотеть, чтобы получилось. Третья ступень никак не хотела ложиться поверх двух остальных. Грант снова усмехнулся, когда, выргавшись под нос, я просто столкнула их друг с другом, буквально не оставляя выбора, кроме как начать работать вместе. Джон подскочил на ноги, мельком кивнул мне и снова призвал заклинание приручения. Пока остальные выматывали этого чешуйчатого монстра, он окутывал его подчиняющей сетью. Та ложилась поверх сильного тела ящера фиолетовыми письменами. Бой шел долго. Мне пришлось подлатать каждого жнеца в отряде, и, если честно, я вся извелась в стороне, все время дергаясь к друзьям в желании помочь. Но Грант держал меня возле себя крепко. Прошло, наверное, около часа, прежде чем дракон рухнул пузом на землю, запутавшись в вязи плетения подчинения. Тогда Джон приблизился к нему, положил ладонь на его нос и активировал заклинание. Фиолетовые письмена вспыхнули так ярко, что ослепили, но свет так же быстро померк. Измученный дракон поднялся на лапы, как-то хмуро оглядел своих недавних врагов и, тяжело махая крыльями, начал подниматься в небо. «И все? Он же улетел», — удивилась я. Он отдохнет и вновь вернется к Джону. Теперь они чувствуют друг друга. И Джон будет пытаться с ним подружиться? Я взглянула настоящего за моей спиной Гранта. И только тогда поняла, что его руки все еще покоятся на моих плечах. Да, теперь им предстоит найти общий язык. Заметив мой взгляд, он сделал шаг назад. Ты молодец, Джослин. Я не сделала ничего особенного. Для первокурсницы ты сделала очень много. Улыбнулся он и направился к ребятам, чтобы похвалить их. Опомнившись, я рванула к Джону, чтобы поздравить его с приручением дракона. Рейд произвел на меня неизгладимое впечатление. Кажется, я улыбалась весь путь до жилого здания, а потом набросилась на Мелиссу с рассказом о своем приключении. И мы бы болтали долго, но в дверь постучались, прерывая поток моих восторгов. «А вот и мы», — заявила весело Мелинда, заглядывая в комнату. Мать соседки, как всегда, выглядела безупречно. Мы с сын на рефлексах поправили прически, но быстро поняли, что без расчесок не обойтись. «Надеюсь, мы вам не помешаем», — драконица указала настоящего в коридоре Максвелла. Сегодня мужчина оделся по форме. Значки на вороте сообщали, что у него третий ранг в отряде стражей. И если вчера он производил уютное впечатление поддержки, то сейчас выглядел строго и представительно. Волосы были зачесаны назад, открывая приятное лицо с высоким лбом. Но на губах играла все та же мягкая улыбка. Зависит от того, что ты придумала. Мелиса прошла к дяде, взяла его за руку и провела через дверной проем, чтобы защита комнаты его приняла. Мы хотели предложить вам прогуляться. Макс вы продемонстрировал большую плетеную корзинку и устроить пикник. Судя по прогнозу, на следующей неделе погода снова испортится. Даже не знаю. Засомневалась Мелиса, озвучивая и мои мысли. Джослин, как успехи с билдом? вежливо поинтересовался Максвелл. и ты говорила, что собираешься сегодня в рейд. О, нет, теперь ее будет не заткнуть, провыла весела соседка. Рейд прошел превосходно, воодушевленно поделилась я. С радостью послушаю, кивнул он, продолжая улыбаться. О, и мне дали готовый билд. Я бы послушала твое мнение, решилась я. Не знаю насчет замужества, но Максвелл приятный, чем-то похож на Джереми. Любви с первого взгляда не случилось, но ее не произошло и с Итаном. Я не самая романтическая личность, да и никогда не стремилась к любви и браку. Зато, быть может, Максвелл станет мне другом. Впрочем, надо не забывать и о старых друзьях. Я с вами только на час, потом поеду в госпиталь. Нужно навестить одного беспокойного пациента. «Не понимаю, почему так быстро выписывают?» Я с недоверием наблюдала за сборами невероятно довольного Картера. «Я пригрозил целителям тюремным сроком», — заявил он весело, разворачиваясь ко мне с сумкой в руках. «Посажу тебя в машину и домой». «Пф», — усмехнулась я извительно. Думал, так просто от меня отделается. «Спасибо за приглашение. Я с радостью его приму. Мой долг, как лекаря, проверить условия, в которых ты намерен восстанавливаться после выписки». «Джослин!» Его лицо вытянулось от удивления. — Режешь без ножа. — Итон поручил мне за тобой проследить. Ничего не знаю. Я сложила руки на груди, заявляя о бескомпромиссности принятого решения. Картер грустно вздохнул и молча обошел меня, но я тут же его нагнала и даже попыталась забрать у него сумку. — Что я сделал тебе плохого? — взвыл он страдальчески, перекидывая ношу во вторую руку, а свободно схватив меня под локоть. — Я же о тебе забочусь. Почти искренне изумилась, но на самом деле попытки Картера избавиться от навязанной заботы веселили, особенно на фоне того, что он не мог отказать жене друга. Впрочем, шутки шутками, но я не собиралась стеснять только выбравшегося из госпиталя мужчину долго. Мы добрались до его квартиры. Оказалось, она в соседнем с жилищем на доме. Там я отправила Ланкастера переодеваться, а сама провела ревизию продуктов и заказала доставку еды. Пока мы ждали обед, решила провести диагностику больного с помощью новых заклинаний. Хотела и немного прибраться, но тут следователь рыкнул и посадил меня отдыхать, а сам ловко направил по квартире бытовые заклинания. Как ни странно, мне было с ним комфортно. Мы, конечно, не стали закадочными друзьями, но нашли точки соприкосновения, потому я и решилась задать ему вопрос про Холландов. Переворот проехался по ним серьезно. Еще и воздвигнутый барьер вокруг страны лишил части земель. Задумчиво проговорил Картер, мешая в тарелке ложкой суп. Но никто из них не связан с криминалом. Не могу сказать ничего плохого. Почему же они впали в немилость? Из-за того, что поддержали императора? «Джослин, не вороши прошлое», — поморщился он. «Император, скажем так, был не самым положительным лидером». «Да, возможно». Я качнула головой, чтобы выбросить из мысли образ отца. К нему меня не тянуло. Может, потому что в памяти не сохранилось о нем ни одного воспоминания. Получается, дело только в этом? А Максвелл Холланд, он тоже военный. Ему можно доверять? — Незнаком. Пожал плечами Картер, но подозрительно прищурился. — К чему эти вопросы? — Нас представили. Он помог мне с билдом, но я стала с вами подозрительной. Отмахнулась шутливо. «Могу навести справки», — предложил он, пододвигая к себе артефакт связи. «Это не будет лишним», — кивнула я благодарно. «Спасибо. Я еще ничего не сделал. улыбнулся он, только в глазах плескалась еле заметная задумчивость. Может, зря я обратилась к нему с этой просьбой, но только Картер — относительно незаинтересованная сторона. Сомневаюсь, что он станет мне врать. Я вернулась в академию за час до начала комендантского часа. В комнате уже находились Мелинда и Мелиса, Похоже, тоже только пришли с прогулки. «Зря ты так рано ушла, Джослин!» — пожирила меня мать-подруги. В парке устроили представление актеры, Потрясающее зрелище. Картера сегодня выписали. Я должна была проследить, что он хорошо питается и отдыхает. Отмахнулась, проходя к столу, чтобы положить в сумку на завтрашний день книги и тетради. «Ты очень заботливая. Муж не ревнует?» Хитро сощурила она серые глаза. Итан сам попросил проследить за его другом. «Картер — деятельный трудоголик. Если не будешь следить, устроит офис прямо в палате». Я не преувеличивала. Он разок пытался, но все работники были отосланы целителями, а мне оставалось весело наблюдать, как Ланкастер ругается и ворчит, словно старушка. «Ты очень заботливая, Джослин. Мужчины ценят это качество». Блинда подошла ко мне, чтобы погладить меня по макушке. «Вы все переводите к отношениям». Упрекнула я немного сердито. «Девушке надо с малых лет задумываться о выгодной партии. Но, прости, это мой пунктик, наверное. В нашем роду не случилось чистокровных мужчин. Я стала главой. И в мои обязанности входит в том числе поиск подходящей партии всем, кто не пристроен». Она задорно подмигнула Мелиссе, на что демоница лишь закатила глаза. «Но уже поздно. Я пойду, девушке. А это тебе». Максвелл загрузил несколько полезных книг. «И кое-что добавила я». Голос ее понизился, словно она делилась секретом. Сердце застучало быстро. Я вцепилась в переданный мне накопитель мертвой хваткой. Вдруг там послание. То, что она не могла рассказать мне при личной беседе. «До завтра». Мелинда расцеловала нас в щеке и удалилась. Я же продолжала сжимать в руке кристалл. Огромных трудов стоило сдерживать волнение. «Знаешь, поработаю еще полчасика в Астрале. Преподаватели уже привыкли, что я задерживаюсь из-за того, что лишилась Годриса». Чуть нервно рассмеялась, запихивая в сумку шаблон. «Мама совсем тебя замучила, да?» Демоница неодобрительно покачала головой. «У тебя факультативная нагрузка. Этот дурацкий доклад, а тут уроки соблазнения». «И кажется, что она подталкивает к тебе, дядю Максвелла. Мне странно», — призналась конфужена. «Думаешь?» — неискренне удивилась я. «Ну вот, тебе тоже так кажется». Прикрыв глаза, она сжала пальцами переносицу. «Но знаешь, дядя хороший на самом деле, пусть и нудный. Он вряд ли станет. Ну, но... лезть к замужней, так что не волнуйся». «Ты меня успокоила». Но все равно странно, может, мама хочет, чтобы мы стали сестрами? рассмеялась она. Я вздрогнула, вдруг осознав, что брак с Максвеллом введет меня в рот Холланд, раньше размышляла о совершенно других вещах. Думаешь, я так ей понравилась? Ну, ты замечательная! пожала она плечами, дернув губы в кривой усмешке. И только ты выдерживаешь занудство дяди. Теперь мы вместе рассмеялись. Правда, я не считала Максвелла занудным. Наверное, потому что он читал лекции только на интересные мне темы. Собрав вещи, я быстро покинула комнату. Кристалл сжёг ладонь. С трудом удавалось держаться, чтобы не сорваться на бег. Но все равно, как бы себя ни одергивала, добралась до излюбленного зала с Годрисами за рекордное время. Там сбросила сумку и сразу прошла к переходу. Но вспомнила об осторожности. Потому достала артефакт и проверила помещение на наличие сюрпризов. Астрал встретил теплым вечером и влажным воздухом. Судя по каплям на траве и деревьях, недавно прошел короткий дождь. Мельком оглядевшись, я достала накопитель и открыла его. Только здесь могла Безутайки проверить его содержимое. В нем оказались книги, много книг, которые действительно заинтересовали и вряд ли имелись в наличии в библиотеке Академии. Целительство в боевом деле, редкое совмещение заклинаний, Экспериментальные связки для нестандартных плетений. Потому предложенная Мелиндой Чтива сразу бросалась в глаза. Тонкости этикета, как быть желанной всеми, но недоступной, душой медленно овладевало разочарование, пока я просматривала названия книг, которые вряд ли бы стала читать. Мне не хотелось быть желанной всеми, я лишь мечтала узнать больше о маме, но, похоже, Мелинда действительно просто поделилась источниками женской мудрости». На глаза начали наворачиваться слезы, но я решила открыть каждую книгу и проверить. Досада становилась все сильнее. Это действительно были настольные книги соблазнительниц. Открыв последнюю просто по инерции, я лишь мельком ее пролистала, но в последний момент заметила рукописный блок. Пальцы задрожали, когда он развернулся перед моим взором. Жаль, что пока мы не можем пообщаться лично, Джослин но я бы хотела поделиться с тобой историей твоей матери». Сердце сбилось с ритма, дыхание остановилось. «Это действительно послание А маме».